Интервью, данное с китальцем по времени Н. Воронцовым, писателю и журналисту Алексею Т. Скажите, что вы испытываете при воскрешении? Боль. А потом несколько дней, тоску и ужас. Почему же тоску и ужас? Потому что всякий раз впереди война, вселенское злодейство, вселенские глупости... И через все это мне неминуемо предстоит пройти. Неминуемо? Всякий раз? Да, это обстоятельства капитальные. Они составляют непременный фон каждой жизни. А вы никогда не пытались их предотвращать? Кого-либо предупреждать, писать письма? Выступать где-нибудь? Было когда-то? Очень давно. Тысячу лет назад, должно быть. Помню уже довольно смутно нет ничего не получалось приходилось даже кончать самоубийством один раз сгнил в концлагере три раза меня расстреляли а однажды убили прямо на улице железными прутьями минут десять убивали было очень мучительно всех ясновидцев впрочем как и очевидцев во все века сжигали люди на кострах А я был в одном лице, и ясновидец, и очевидец. Нет, что один человек ничего не может, это я всегда знал. Но иногда просто не выдерживал. Понятно. Это об обстоятельствах, как вы выражаетесь, капитальных. Но в обычных, житейских. Я бы, например, если бы знал заранее, своего отца спас. Просто в этот день не выпустил бы его из дому, запер бы в квартире. И это бесполезно. Житейские обстоятельства обычно в каждой жизни складываются по-разному. У вас с отцом что случилось? Попал под грузовик. Ну а в другой жизни этот грузовик с вашим отцом не встретился бы. Либо минуты раньше проехал, либо позже, а то и вообще еще за месяц до того разбился, пошел бы в металлолом. Я в прошлой жизни на Верочке Корнеевой женился. А в этой встретился с нею когда она уже замуж вышла и дочку родила но родинка у нее а родинка видимо возникает из обстоятельств того же капитального плана разве что не политических простите мы отвлеклись значит в личном плане никого ни о чем нельзя предупредить удержать от гибельного предотвратить несчастье бесполезно судите сами Я предупреждаю Федю, мужа своей сестры Серафимы, что его убьют под Харьковом. Что же ему делать? Дезертировать? Проситься на другой фронт? Пустить себе пулю в лоб на зло предсказанию? Я уже не говорю о том, что он мне, конечно, не очень-то верил. И я уже не говорю о том, что его убивают под Харьковом только в последних пяти моих жизнях. А за 200 лет до этого он регулярно умирал совсем другой смертью. Это, наверное, тяжкое бремя, бессильное знание. Правда. Порой я ощущаю его как невыносимое. Бывает, очень хочется умереть по-настоящему, как другие. Но ведь есть и радости в вашем положении. Да, конечно. И могу заверить, что никто из вас не радуется своим радостям так, как я своим. Если можно, расскажите подробно. Не буду я подробно. Все равно вы не поймете. Вино, любовь, путешествие? Это наслаждение, а не радости. Наслаждения у нас с вами одни и те же. Радости разные. Скажите, это не случайно, что вы перед смертью не уничтожили свой дневник? Нет. И не случайно, как я обставил свою смерть? Вы хотите сказать, «Мой дневник должен был попасть в руки не к моей» преподобной курице-племяннице, а к следователю городской прокуратуры Ворохасиюще. «Благодарю вас». «Как это тебе?» произнес Алексей Теса самодовольно «Чрезвычайно неровный слог», отозвался Варахасище. Тот «Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачинную». Впрочем, все же все глаз не мальчика, но мужа. «Если бы ты почаще...» Бог знает, какой совет собирался дать Варахаси своему приятелю, но тут затренькал дверной звонок. Ворохаси вышел в прихожую и вернулся, разворачивая телеграмму. Доехали, устроились благополучно. Ворохаси сладко зевнул и потянулся. «Вот и прекрасно!» — сказал он. «Пошли спать!» «Постелю тебе в кабинете, не возражаешь?» «Славно, однако, что сегодня не работать!» «И между собойчик получился на славу!» «Как ты находишь?» «На славу!» — согласился Алексей. Он тоже сладко зевнул и вдруг захлопнул рот, стукнув зубами. Он весь сотрясся. «Знаешь», — произнес он хриплым шепотом, «по мне так лучше к чертям в ад, чем обратно». Варахасий промолчал «Может быть, он не расслышал?» Аркадий и Борис Стругацкие